глава двадцать ну почему ты не идешь домой спросила Месси хнычущим голосом хлюпая носом бэкка сразу же почувствовала себя худшей матерью на свете. Я вернусь поздно ночью, когда ты уже будешь спать. И тогда я подойду к тебе и крепко-крепко поцелую. Что скажешь? А если та большая собака опять придет в мой сон и захочет меня укусить, а тебя со мной не будет, чтобы ее прогнать? Бабушка позаботится о том, чтобы этого не случилось, милая. Но я хочу, чтобы со мной была ты. С тобой, бабушка. «Ну, я хочу, чтобы со мной была моя мамочка!» Бека отвела от телефон, когда дочь начала всхлипывать, и покачала головой, чувствуя себя ужасно из-за того, что опять подвела Мэйси. Пару минут назад она солгала своей матери про свои планы на вечер, заявив, будто из-за третьего убийства расследование стало невероятно срочным и что сверхурочные часы теперь неизбежны. Хотя это было достаточно близко к истине, но Бэка не упомянула о том, что собирается работать в этот вечер вместе с Джо, и что они при этом будут наедине у него дома. Но даже без такого признания Бэка была достаточно знакома с манерой Хеллен общаться по телефону, чтобы понять, то, что работа для нее, Бекки, в очередной раз оказалась важнее интересов Месси, бросила очередной свинцовый шар на весы недовольства матери. «Вот, скажи своей дочери об этом сама!» прорычала Хелен, прежде чем передать телефон мейси Пять минут спустя, когда Бекке так и не удалось убедить ребёнка в том, что есть вещи куда более важные, чем чтение сказок перед сном, Хелен прервала звонок. Но только после того, как бросила на прощание Бекки ядовитая умница. «Это твоя работа», — сказала себе Бека. «Тебе не в чем себя винить». Однако в глубине души она не была в этом убеждена, не говоря уж о том, чтобы убедить свою мать или же свою маленькую дочь. Она влезла в свежую одежду, которую хранила в ящике своего стола на экстренные случаи. Затем заново наложила губную помаду, подвела глаза, прыснула на шею и за уши туалетной водой Джо Меллоун и разжевала мятную постилку для освежения дыхания. Прежде чем уйти, она оповестила Нихата о том, что обнаружили они с Джо, а он, в свою очередь, уведомил ее о том, что быстрая токсикологическая экспертиза выявила. Бёрджис был обездвижен пропофолом, тем же самым препаратом, который ввели Чебану. И он тоже оставался в сознании, пока его пытали и убивали. Несмотря на внешнюю невозмутимость, Бека внутренне содрогнулась, подумав о том, каково это — «всё чувствовать, но не мочь помешать преступнику вырвать у тебя глаза из глазниц». Направляясь через весь Лондон к жилищу Джо, Бэка вспоминала, как когда-то поклялась ни за что больше не заводить романов с коллегами по работе. После случая со старшим детективом-инспектором Питером Эдисоном. Мэйси было полтора года, когда Питер пригласил Бэку выпить вместе, и она не спешила сообщать ему о том, что у ее дочери синдром Дауна. Отчасти она боялась его отпугнуть, а отчасти просто упрямо твердила. А почему состояние Мэйси должно на что-то влиять? Спустя два месяца после того, как они начали встречаться, Бэка взяла с собой дочь на совместный пикник в парке Виктория. Питер даже не попытался скрыть свое разочарование от того, что к его потенциальной семейной партнерше прилагается такой неприятный довесок. Поэтому на следующий день Бека завершила отношения. И в тех редких случаях, когда им с Питером приходилось сталкиваться по работе, их разговоры были вежливыми, но короткими. Втайне она презирала его за то, что он дал ей понять, будто ее дочь недостаточно хороша. Бека не хотела этого признавать. Но поведение Питера обнажило глубоко погребенный страх того, что все потенциальные семейные партнёры будут считать так же, как он. Однако что-то подсказывало ей, что Джо другой. В нём была сила, но была и мягкость. Редко можно встретить оба качества одновременно в офицере полиции или даже просто в мужчине, по крайней мере, по опыту Бекки. Она хотела узнать больше о том, чем он дышит. Наконец она добралась до нужного дома и нервно прошлась туда-сюда у входа, разглаживая упрямую складку на юбке, потом проверяя макияж через камеру смартфона. Как только нажала кнопку интеркома, дверь открылась, и Бека поднялась на два лестничных пролета наверх, на третий этаж. Этот трехэтажный квартал с отдельными жилыми квартирами был построен два столетия назад. Тогда это были склады, где хранились товары, сгруженные с кораблей. Эти корабли, поднявшись вверх по Темзе, причаливали к востоку от столицы. Бека предположила, что жилье может быть съемным, поскольку жалования детектива явно не хватит на выплату ипотеки за такую перестроенную жилплощадь, как эта. Перед дверью квартиры номер 11 она крепче сжала бутылку с вином надеясь, что Мерло, купленное ею в Теско, по дороге, подойдёт к тому, что они собираются есть. Она потратила на эту бутылку 15 фунтов, примерно на 10 больше, чем стоило то, что она обычно пила. «Будь умницей», — тихо сказала она себе, прежде чем постучать в дверь. «Будь умницей». Бека услышала собачий лай. Потом шаги вниз по лестнице, расположенной за дверью. Это свидетельствовало о том, что квартира должно быть двухуровневая. «Привет. Вы, наверное, Бэка», — сказал незнакомый мужчина, открывший ей дверь. Он протянул ей руку и продолжил. «Меня зовут Мэт, Приятно с вами познакомиться». «Взаимно», — отозвалась Бэка. «О, черт, я все неправильно поняла», — думала она в этот момент. Он пригласил заодно из своего коллегу-распознавателя. «Вы работаете вместе с Джо?» Спросила она, не в силах вспомнить, видела ли она его в офисе Джо. Мэтт склонил голову на бок, словно угадав подтекст ее слов. «Он не сказал вам, что состоит в браке, верно?» Желудок Бекки сжался в комок. Она покачала головой. Всё оказалось даже хуже, чем она думала. Джо наверху вместе со своей женой. Бека будет на этой вечеринке этакой подружкой-одиночкой. Потом ей в голову пришёл ещё худший сценарий. «Чёрт побери, скажите мне, что Джо не пытается свести меня с одним из своих друзей. Хотя Мэтт вполне подходит». «И, судя по выражению вашего лица...» Он даже не упомянул о том, что состоит в браке с мужчиной. Бекка с трудом улыбнулась. «И вы подумали, что он пригласил вас, потому что...» Он не договорил фразу до конца, чтобы пощадить гордость Бекки. Та была признательна ему за это, но лицо ее все равно покраснело. Мэд жестом пригласил ее войти в прихожую. И в этот момент по лестнице, сконструированной из дерева и металла, сбежал пёс. Его лай был обманчиво громким для такого маленького худенького тела, но вид у пса был дружелюбный. «Оскар, верно?» — спросила Бека. «Да, мне нравится, что коллеги Джо знают имя его пса, но не знают имени его мужа». «Что ж, Бека...» Мы можем весь остаток вечера ходить на цыпочках вокруг да около и чувствовать себя неловко. Или же можем откупорить бутылку вина, которую вы купили, и распить ее, пока мой идиот-супруг готовит нам что-то вкусное. Как вам такой план? Мэтт широко улыбнулся, сверкнув белыми зубами. Казалось, эта улыбка занимает всю нижнюю половину лица. Глаза у него были такими зелеными, Что у Бэка задумалась, не носит ли он цветные контактные линзы. Она улыбнулась ему в ответ и почувствовала, как напряжение ослабевает. Мэт принял у нее плащ и повел ее наверх в просторную комнату. Я, честно говоря, понятия не имела, что он состоит в браке, сказала Бэка почти извиняющимся тоном. « Вот такой я детектив. Он не носит кольцо, Но я приучился не принимать это близко к сердцу. Бэка окинула взглядом обстановку. Высокий потолок, голая кирпичная кладка стен, массивные чугунные радиаторы отопления окрашены в темно-серый цвет. Телевизор, вдвое больше, чем у нее дома, висел на стене перед двумя честерфилдовскими диванами. Один был обит тканью, другой темно-коричневой кожей. Позади дивана стоял деревянный обеденный стол, окруженный шестью стульями. По ту сторону стола располагалась не менее просторная кухня, где Джо занимался готовкой. «Привет!» — улыбнулся он, помешивая кусочки розового мяса в сковороде вок, которая шипела и плевалась крошечными брызгами горячего масла. Включил вытяжку, чтобы запах специй не расползался по всей квартире. «Быстро нашла наш дом?» «Да, быстро. Спасибо». «Мне надо было спросить, ты не против тайского красного карри? В холодильнике есть заменитель мяса, если ты веганка». «Нет, пахнет приятно», — ответила Бека в некотором ошеломлении от обстановки его дома. Все лежало на своих местах. И ей вспомнились комнаты с обложек толстых журналов которые она видела на полках в новостных киосках, но никогда не покупала. Мэт протянул ей бокал, такой широкий, что туда мог поместиться кулак Бекки, и на треть наполнил посудину вином из бутылки, которую принесла гостья. «Ты, конечно, большой молодец, что не сообщил Бекки о моем существовании», бросил он, обращаясь к Джу, И, судя по его тону, шуткой это было лишь отчасти. Джо поднял брови. «А я полагал, ты знаешь. Все остальные знают, и я подумал, что ты тоже». «И ты опять полагал неправильно», — сказал мэт бэка надеялась, что он не будет привлекать внимание своего супруга к тому факту, что она ждала от этого ужина не только вкусного меню. «Может быть, присядем, пока мой невоспитанный супруг...» не закончит с готовкой. Он нажал кнопку на пульте дистанционного управления и из невидимых динамиков зазвучала расслабляющая инструментальная мелодия в стиле болеарик. Болеарик — стиль мягкой электронной музыки с довольно медленным темпом, разработанный в ночных клубах Болеарских островов при участии британских диджеев. «Джозеф, честно говоря, не из тех людей, которые смешивают отдых и работу, поэтому вы первая из его коллег, с кем я познакомился», — продолжил мэт. «Каково с ним работать?» «Ты же знаешь, что я тебя слышу, да?» — подал голос Джо. «Так и задумано». «Он, похоже, очень популярен», — произнесла Бэка. «И хорошо делает свою работу». «Это чертова работа!» Вы хоть представляете, каково это встречаться с кем-то, у кого фотографическая память на лица? Встречаться? вмешался Джо. Мы вместе уже шесть лет, и четыре из них в браке. Почему ты не сводишь это до простого встречаться? Чтобы тебя позлить? Меня излит. Значит, цель достигнута. Бэка ощутила искреннюю привязанность существующую между этими двоими. У обоих было одинаковое озорное чувство юмора, и они не боялись задеть друг друга излишне вольной шуткой. Именно таких отношений ей хотелось. Но она уже почти не надеялась их найти. И, конечно же, заводить их следовало с мужчиной, который любит женщин, а не других мужчин. «Вы сказали, чёртова работа». «Неужели память Джо как-то влияет на ваши отношения?» — спросила Бэка. «Я видела его на работе, и он сказал мне, что иногда она становится для него чем-то вроде мании». Сержант отметила, как они переглянулись, словно она напомнила им о ситуации, о которой лучше было не заговаривать. «Шутите?» — ответил, наконец, Мэтт. «Рассказать ей о том, как мы пропустили рейс на Тенерифе, потому что в одном из пассажиров ты опознал преступника, разыскиваемого за ограбление почтовой конторы?» Мэтт посмотрел на Бекку. К тому времени, как он уведомил полицию аэропорта Лутон и типа опознали, подтвердив, что это тот самый грабитель, наш самолет уже улетел, и пришлось перенести рейс на следующий день. «Ну, это несправедливо», — возразил Джо. Он кого-то избил почти до смерти. А как насчет той женщины, которую ты увидел, когда мы пошли покупать кроссовки в Ковенгарден? Ты заставил меня вместе с тобой следить за ней целых полтора часа, пока не прибыло подкрепление и ее не увезли в фургоне с решетками. Она была одной из самых успешных в Лондоне магазинных воровок. Мы искали ее больше года. Бека, мы даже не смогли провести вечер с нашими друзьями в Воксхолле, без того, чтобы он не заметил двух типов, которых видел на записи, сделанные во время беспорядков в Лондоне. Эти лица хранились в его супермозгу целых пять лет. И мне даже страшно вспомнить, из скольких автобусов или поездов нам пришлось спешно выпрыгивать, потому что ему показалось, будто он кого-то заметил. А еще телепередачи. Он даже может составить список тех, кого заметил на заднем плане сцены, снятый на улице или в супермаркете. Но попросите его по пути домой с работы купить в магазине упаковку салата. В одно ухо влетело, в другое вылетело. «Да, моя краткосрочная память ужасна», — признал Джо. «Джозеф говорил мне, что у вас есть маленькая дочка. Не покажете ее фотографию?» У Бекки уже вошло в привычку колебаться, прежде чем показывать снимки Мэйси кому-то, кто не знал о ее состоянии. Она открыла альбом на телефоне и нашла фото дочери, одетой в костюм Бэтмена, с широкой улыбкой на лице. — О боже! — воскликнул Мэт, и Бекка приготовилась к сочувственным взглядам и вопросам, на которые она ненавидела отвечать. Но этих вопросов не последовало. «Я никогда не видел настолько счастливого ребенка!» Продолжил он и повернул экран телефона к Джо. «Посмотри только!» «Симпатичный костюмчик», — прокомментировал Джо. «Будучи в ее возрасте, я был убежден, что я паровозик Томас». «Паровозик Томас и его друзья» Популярный во всем мире британский мультсериал, транслирующийся с 1984 года. «А я считал себя Ариэлью из мультика «Русалочка», — хмыкнул Мэт. Неудивительно, что раскрытие моей ориентации не стало для моих родителей сюрпризом. Бэка смотрела, как Джо раскладывает содержимое Вока в три миски. Заметила, как он перехватил взгляд Мэта, И в их глазах читалось, как сильно они любят и ценят друг друга. Бэке очень не хватало таких вот взглядов брошенных на нее. «Значит, на работе все знают, что ты гей?» — спросила она, когда они уселись за стол. Пес присоединился к ним и улегся у ног Бекки в надежде поймать кусочек упавшей еды. «Я никогда не делал из этого секрет. Просто не особо распространяюсь о своей личной жизни. Точно так же я делал бы, будучи гетеросексуалом». «И вам нормально с этим живется?» Я знаю, что официально у нас не допускается гомофобия, но некоторые старые копы... На самом деле, как ни удивительно, именно они мыслят наиболее открыто, потому что видели все это уже давно, и это их не тревожит. Иногда я слышу ихидные комментарии, поданные как шутка, но смеюсь над ними вместе со всеми. И это обескураживает шутников, когда они понимают, что не могут вывести меня из себя. Полагаю, что на любой работе дела обстоят точно так же. Ещё два поколения, и в таком разговоре даже не будет нужды. «А каково живётся работающей матери-одиночке?» — спросил Мэтт. «Нелегко, наверное, с учётом всех сверхурочных. Это осложняет жизнь не столько мне, сколько моей матери, и она замечательно справляется с присмотром за ребёнком. К тому же у меня есть подруги, которые помогают, когда мне это нужно мне важно показать своей дочери что я сильная женщина даже когда я себя не чувствую таковой что случилось с ее отцом мэт строго произнес джо и бросил на него укоризненный взгляд однако бэка была не против такой прямоты это долгая история у нас есть большая бутылка вина отозвался мэт «Пожалуйста, извини моего невежливого мужа», — сказал Джо. «Все в порядке, ничего страшного». Бека положила свою вилку рядом с миской. «Месси не моя биологическая дочь. Я ее тетя. Эмма моя сестра, ее настоящая мать, была... ее убил сожитель». Бека помолчала и сделала большой глоток вина. Он истязал ее физически и психологически. И не знаю даже, сколько раз мы с мамой и папой пытались убедить ее уйти от него. Но он каким-то образом ее удерживал. И она оставалась с ним. Потом, когда забеременела, выяснилось, что носит не одного ребенка. В его семье часто рождались близнецы. Эмма была уже почти на восьмом месяце, когда вдруг передумала и стала собирать вещи, чтобы уйти от него. Но за это он избил ее сильнее, чем когда-либо прежде. К тому времени, как приехали полиция и скорая помощь, он уже сбежал, а у нее начались роды. Но до этого он с такой силой ударил ее ногой по голове, что у Эммы случилось кровоизлияние в мозг. Врачи провели экстренное кесарево сечение, и Мэйси выжила, но ее брат, у которого не было синдрома Дауна, Умер день спустя. Эмма последовала за ним через неделю. За столом воцарилось молчание. Джо уставился в свою тарелку. Мэт положил руку на плечо Джо, словно пытаясь заверить его в чём-то. Бекке было интересно, в чём именно. — И что случилось с сожителем Эммы? — спросил Джо. Дэмьен Торп получил четыре года тюрьмы за нанесение тяжких телесных повреждений, но вышел через три года. Без эмоций ответила Бэка. Сейчас он на свободе и, вероятно, делает то же самое с какой-нибудь другой женщиной. Она достала из-под блузки серебряный медальон и открыла его, показав Мэту и Джо две фотографии размером с ноготь. Изображение её самой «И её сестры. Вы действительно похожи», — заметил Джо, и Бекке было приятно это слышать. Ей казалось, что после смерти Эммы она постарела лет на десять разом. В этом медальоне они с сестрой навеки застыли в мгновение счастья. «Что вам нравится в вашей работе?» — спросил Мэт «На мой взгляд...» вы видите в основном ужасно плохих людей, совершающих худшие в мире поступки. Иногда это проникает в мысли и задерживается там. Я стараюсь не думать все время о жертвах, чьи жизни оказались разрушены безо всякой их вины. Но хочу помочь другим Эммам, которым кто-то должен сказать, что надежды есть. И бывают еще вот такие случаи убийств, когда требуется прилагать, все свои умения и знания. люблю работать в команде, потому что ничто не сравнится с ощущением, когда кто-то один совершает прорыв вследствие, а остальные ставят кусочки головоломки на место. Но пока в деле маньяка, которым вы занимаетесь, этого не произошло. Пока нет. Насколько часто встречаются серийные убийцы? Точное число никто не может назвать, но по оценкам экспертов «В каждый отдельно взятый момент в стране орудуют не больше четырех таких разом», — ответил Джо. «И все? Я думал, их намного больше, судя по количеству книг и фильмов о них. Что меня беспокоит в этом конкретном маньяке, то, с какой скоростью он убивает. Трое за четыре дня», — добавил Джо, подбирая ломтем хлеба остатки соуса со своей тарелки. «И это только те убийства, о которых нам известно», — сказала Бека. Уэбстер направила офицеров на сотрудничество с другими организациями в расследовании их нынешних случаев и прошлых тоже, чтобы поискать что-либо подобное. Неожиданно снизу донеслась мелодия «Every brief you take» группы «Полис». «Извините, это мой телефон», — произнесла Бека, вставая из-за стола. «Наверное, мама» спускаясь по лестнице за телефоном бэка не могла точно сказать что заставило ее так расслабиться два бокала вина или хорошая компания хотя ужин с Джо оказался совсем не таким как ей представлялось вечер все равно вышел приятный но к тому времени как бэка приняла звонок и снова поднялась в столовую она уже начала трезветь. нам нужно ехать джо Прямо сказала сержант. «Только что нашли четвёртый труп».